якобы не замутненного языческими влияниями, а сложный внутренне противоречивый религиозно-церковный комплекс, объединивший христианские и языческие элементы и включивший в себя наследие славянского язычества. Поэтому лишено основания претенциозное богословское противопоставление русского православия как истинной веры пережитком язычества как суеверию, И то и другое явление одного порядка, отразившее бессилие наших предков перед природными и социальными стихиями. Приобщённые к православию силами господствующих сословий класов княжеской Руси и царской России, наши предки не отличались ни стремлением к усвоению догматических основ этой религии, ни особым рвением в соблюдении религиозно-церковных предписаний преобладали такие примитивные формы проявления религиозности, как обряда верия и чисто внешнее благочестие. Поэтому рассуждение о святой Руси и русском народе-богоносце следует отнести к богословским мифам, в которых желаемое выдается за действительность. Православие утверждалось на Руси и в России в качестве господствующей религиозной идеологии, Но это господство никогда не было ни абсолютным, ни безраздельным. Русскому православию противостояли, его влияние ограничивали религиозный индиферентизм, антиклерикализм, свободомыслие и атеизм прогрессивных социальных сословий, классов и групп, с своими истоками уходившей в далёкое прошлое. Именно наличие у народа в нашей стране давних и устойчивых атеистических традиций способствовало ускорению двуединого процесса, протекавшего после Великого Октября: преодолению религиозного влияния на советских людей и переходу к социалистическому обществу на позиции массового атеизма. Такова реальная картина утверждения православия на Руси и в России. И не ещё ничего общего ни с искажениями богословов, ни с фальсификациями клирикалов антисоветчиков. Глава 4. Последствия крещения Руси. Поскольку христианизация древнерусского общества была идеологической акцией, предпринятой великокняжеской властью в целях освящения феодальных отношений, которые складывались в Киевской Руси. То и привела она прежде всего к созданию организации, призванной обеспечить успех этой акции. Такой организации явилась Русская православная церковь, считающая вполне обоснованно 988 год временем своего основания. Именно церковь стала тем инструментом, с помощью которого сначала княжеская, а затем царская и императорская власть достигала важнейших социально-политических целей, укрепляла феодальный строй, помогала эксплуататорским классам сохранять своё господство над эксплуатируемыми, держала под контролем народные массы, стараясь отвлечь их от активных форм социального протеста. Поэтому дореволюционные богословы и церковные историки значимость крещения Руси усматривали прежде всего в содействии решению социальных проблем. Утверждение православия как идеологической санкции феодально-крепостнического строя и образование церкви как организации эту санкцию осуществлявшей. Христианизация древнерусского общества тем эпохальна, что создала русскую православную церковь и поставила её на службу русскому самодержавию. Вот главная мысль красной нити, проходившая через проповеди, статьи и книги церковных авторов до революционной поры. Что же касается других последствий крещения Руси, в частности, влияния этого процесса на развитие древнерусской культуры, то о них говорили как бы между прочим и относили их в разряд явлений побочных, а значит, второстепенных. Это была точка зрения, рассматривавшая и оценивавшая крещение Руси с позиций эксплуататорских классов самодержавной крепостнической России. И выражали её промонархистски настроенные идеологи государственной церкви, стоявшие на тех же позициях.